от чёрным флагом. Капитан новость о планируемой нами попытке остановки пиратской деремы воспринял на удивление спокойно и даже равнодушно. "Пробуйте. Я тогда направлю свою галеру вон в тот тузский пролив между островами. Судя по бурунам, глубина там небольшая, так что удастся упереть кол в песчаное дно, и удар по дереме выйдет более серьёзным". Хорошо, если у вас получится, а то жаль терять груз. Да и новый корабль тоже денег стоит. И команде я что-то расщедрился и авансом за этот рейс оплатил. Тоже расходы. Меня несколько покоробило от такой системы ценностей собеседника. Для капитана важна была только возможная потеря денег. А жизни членов команды и тем более рабов-гребцов не имели никакого значения. «Сам же капитан, насколько я понял из его слов, погибнуть в схватке с пиратами совершенно не страшился, поскольку давно закупил и постоянно держал при себе на готове свиток телепортации в безопасный порт». «Без возможности вовремя смыться в нашем опасном морском ремесле никуда», самодовольно произнес капитан, при этом похлопывая себя по внутреннему карману камзола. В тайфун жестокий бывает попадешь, или корабль твой на рифы выбросит, морской змей атакует, или вот как сейчас пираты пристанут. Все едино, хлоп, и через миг ты уже стоишь на твердом берегу возле отделения надежнейшего банка гремлинов. Страховка какую-то часть потери покрывает, и уже через неделю у тебя новый корабль и новая команда. Дозорного только жаль, смышленый паренек далеко мог бы пойти». Если бы не эти пираты. На мой взгляд, всё это было как-то неправильно. Я-то привык, что капитан должен последним покидать тонущий корабль или даже идти на дно вместе с ним, а не бросать команду и спасать себя любимого. Хотя, возможно, с точки зрения капитана, поведение не умирающих также казалось ему неправильным и трусливым. Мы ведь не рисковали окончательной смертью и даже в самой экстремальной ситуации гарантированно выживали пусть даже через перерождение. С палубы гребцов прозвучала резкая команда надсмотрщика, и в воду с обеих сторон галеры опустились вёсла. Раздался звук барабана, и корабль толчком пошёл вперёд от синхронного движения двух десятков вёсел. За моей спиной раздалось два всплеска: первый едва слышный, второй наоборот, оглушительно резкий, словно кто-то бросил в воду камень размером с автомобиль. Это Наяда и Огр спрыгнули за борт, причём сын Шрека, очень на то похожий, приводнился плашмя. Вскоре пришло сообщение от Валерианы Быстроногой. Мы совсем забыли, что сын Шрека не умеет плавать. Огр чудом не утонул, помог его высокий рост и то, что тут относительно мелко. Я помогла нашим друзьям доплыть до берега, сделала течение. А ты, сходи в трюм и пока все заняты и никто тебя не видит, но вкуси живую рыбу. Предложение было здравым, и я спустился по лестнице вниз прямиком в трюм. На мешках с сушеной рыбой, скрючившись в три погибели, лежала Таиша. Девушку по-прежнему мутило. Но сейчас моя спутница проявила хотя бы какой-то интерес к происходящему и поинтересовалась, почему вдруг начал стучать барабан, и нельзя ли прекратить этот ритмичный громкий звук, от которого у нее раскалывается голова. «Я рассказал о преследующих нас пиратах». Гоблинская красавица помолчала немного, потом произнесла: "Не хочу попасть в лапы орков-бандитов. У них всегда крайне жёсткие методы обращения с пленниками. А уж с пленницами ты и вовсе. Как считаешь, Шамра, может, мне убить себя? Ты ведь говорил, что я теперь бессмертная, так что ничего страшного в этом не будет. Просто появлюсь в другом месте, живая и здоровая. Кстати, а где я должна воскреснуть в случае гибели?" "Таиша, я точно не знаю." Ко мне ми возрождение, как обычные неумирающие, ты пользоваться не умеешь. Так что скорее всего воскреснешь на месте гибели или на кишащей кровожадными пиратами галере, или посреди открытого моря, где до берега ещё нужно будет как-то добраться. Да и как мне потом искать тебя в огромном, бескрайнем мире? Так что оставь идею с самоубийством на самый крайний случай и постарайся выжить. Но вообще ты права. На будущее нужно нам как-то озаботиться этой проблемой. Например, завести тебе свиток телепортации, как у капитана этой торговой галеры, чтобы ты всегда могла сбежать в безопасное место в случае опасности. Оставив мою хворающую НПС спутницу отдыхать, я ушёл подальше от лестницы и в укромном месте использовал укус вампира на пойманной рыбине. Уже восьмой за эти полдня. Нанесён урон 109. Укус вампира. Получен опыт 56 exp. Получен предмет Мясо кефали, еда, две штуки. Улучшена расовая способность, вкус крови, плюс 20% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ. Получено достижение, дегустация, 28 из 1000. Выносливость ушла в ноль, потраченная на укус. Мой ушастый гоблин упал лицом вниз, при этом чувствительно приложившись лбом об одну из чугунных болванок, лежащих в трюме и служащих балластом для большей устойчивости морской галеры. Чёрт. Если бы не неуязвимость, шишка была бы мне обеспечена. Несмотря на боль, я всё равно растянул губы в счастливой улыбке от уха до уха. Прокачка вампирских навыков успешно продолжалась, и уже даже начинал ощущаться эффект от коэффициента на усиление дамага. А ведь это только начало. Что будет, когда наносимые моим Амрой повреждения будут увеличиваться не на жалкие 20%, а скажем, на 300%. Однако долго разлёживаться мне не дали. Пришло приватное сообщение от сестры. Амра, нужна твоя помощь. Заточенный кол из бревна наши друзья заготовили и уже притащили на берег. Но огр не способен плавать, а Макс Сашне в одиночку не может удержать бревно в нужном положении. Поэтому я тоже спрыгнула за борт и сейчас нахожусь под водой. Помогаю на яде по мере своих сил. Но сам понимаешь, сила у меня маленькая. И как я тут смогу помочь? У меня нет ни жабр, ни заклинания подводного дыхания. Амра, не тупи. Еще несколько часов ты неуязвим, и вода тоже не способна тебя убить. Действительно. Чего это я совсем уж превратился в тугодума? Видимо, сказывалась усталость после бессонной ночи и 16 часов игры лишь с двумя небольшими перерывами на общение с директором и на заготовку видеоролика, который я собирался выложить сегодня ближе к вечеру. С трудом поднявшись, я порылся в инвентаре и достал последний из эликсиров восстановления сил, который берёг на крайний случай. Похоже, этот крайний случай настал. Чпокнула вонимая пробка, и оранжевый горький раствор полился в моё горло. Очки выносливости сразу же восстановились на треть. Никуда не высовывайся. Жди меня здесь. Приказал я набегу Таише и поспешил наверх по лестнице. Пока я находился в трюме, пиратская дырема значительно сократила расстояние до нашей торговой галеры. Сейчас корабли разделяло менее 1 км. Ирек и Дар указали мне на море, откуда среди волн иногда мелькал заточенный конец бревна. Рядом с тем местом на берегу суетился и размахивал лапами огар, ни в силах ничем помочь своим товарищам. Не теряя времени, я перелез через борт и сиганул в воду головой вниз. Я ожидал выталкивающей силы Архимеда и пытался сообразить, положительно ли у моего гоблина плавучесть, но законы игрового мира были гораздо более простыми. Плавать мой Амра не умел, а потому топором пошёл ко дну. Впрочем, спуск был совсем не долгим. Глубина тут составляла всего метра 4, может, 5. Ощутив под ногами твёрдый грунт, я открыл глаза. Прежде всего, обратил внимание на появившуюся шкалу с пузырьками. Видимо, это был счётчик отведённого для ныряния времени, после чего мой персонаж должен был захлебнуться. Какое-то время я с тревогой наблюдал за этой шкалой, но она не уменьшалась, оставаясь всё время максимальной, и я перестал обращать на неё внимание. Лучи яркого полуденного солнца легко пронзали слой воды и прекрасно освещали подводный мир. Видимость составляла всего метров 15, но этого мне вполне хватило, чтобы осмотреться. Дно в проливе между островами оказалось достаточно чистым. Светлый песок вперемешку с мелкими камнями и ракушками, кое-где на дне крепились пучки бурых водорослей. Никаких опасных морских тварей я не заметил, а потому, сориентировавшись по мини-карте, побрёл в сторону двух недалёких голубых отметок союзников. Больше всего мешали волны. Глубина тут в проливе была совсем никакая. А потом, проходящими волнами моего лёгкого гоблина, тянуло, крутило и качало, пытаясь сбить с ног. Я получил несколько уведомлений об успешно пройденной проверке на ловкость, а потом сразу двойной рост навыков. Навык акробатика повышен до 9 уровня. Навык уклонения повышен до 10 уровня. То ли это повышение так казалось, то ли я просто приноровился, но идти после этого стало проще, и вскоре я увидел своих друзей. Лесная нимфа внутри большого воздушного пузыря помогала на яде удерживать норовящее всплыть бревно. Ярко-красные плавники на спине Макса Сашне расправились и топорщились. Наш друг снял и обувь, так что стали заметны его гибкие длинные пальцы ног и перепонки между ними. Я приблизился и спросил, чем могу им помочь. Сестра вздрогнула от неожиданности и указала мне рукой на лежащие неподалеку на дне две металлические чушки. «Видишь?» Ненадёжно привязали, игру соотвалился. Нужно обратно к бревну примотать, а заодно ещё к каких-нибудь камни прикрепить потяжелее. Получено задание. Днище с днище. Класс задания обычное, групповое. Описание: повредите проплывающий корабль с помощью установленной на пути преграды. Награда: 800 exp. Ух ты. Мы бы сделали это и без всяких квестов, но с наградой оно всегда приятнее. Я подошёл к ближайшей болванке и попробовал поднять. Успешная проверка на силу. Получен опыт 8 exp. В общем, терпимо, хотя и пришлось напрячься. Поднеся груз поближе к друзьям, я сходил за вторым. И вот тут выяснилась основная проблема. Надёжно примотать скользкий металлический брусок к рьявому бревну никак не получалось. Скорее, пиратский корабль уже появился на мини-карте торопила Валериана, но у нас ничего не получалось. Корабль я ещё не видел, но всё отчётливее слышал далеко распространяющийся в воде звук отбивающего ритм барабана и плеск вёсел. В последний момент я догадался достать ловчую сеть и использовать её как сумку-авоську, завернув внутрь две металлические болванки и примотав сеть к бревну. Теперь уже не только Мавка, но и мы с Наядой видели корабль на мини-картах. Судя по всему, курс Деремы пролегал в шагах в 15 левее от нас, и потому мы поспешили сместиться. Вскоре пиратский корабль удалось разглядеть и вживую. Большая темная масса неслась прямо на нас. Орочий капитан рисковал или просто хорошо знал эти места, и на полной скорости шел по мелкому проливу. Под килем Деремы оставалось не более двух метров. Общими усилиями мы упёрли бревно под наклоном в морское дно и за пару секунд до удара поспешили отпустить его и отойти. Хрясь, заточенный кол вошёл в днище дерева с правой стороны и ломая доски пропорол большую пробоину метров 5 длиной. Корабль крутануло на месте и сильно накренило. Некоторые вёсла диремы при этом зацепили дно, а одно так и вовсе едва не перерубило моего гоблена пополам. Я увернулся лишь каким-то чудом. Вода вокруг замутилась от поднятого со дна песка и многочисленных пузырей, выходящих из пробоенного воздуха. В этой мути я ничего не видел, зато явственно слышал треск ломающихся длинных тяжёлых вёсел и испуганные крики гребцов. Выполнено задание. Нищи з днище. С днища. Получен опыт 800 exp. Получен опыт 460 exp. Получен опыт 512 exp. Получен опыт 390 exp. Навык экзотическое оружие повышен до 8 уровня. Навык экзотическое оружие повышен до 9 уровня. Навык уклонение повышен до 11 уровня. Навык скрытность повышен до 15 уровня. Получен 29 уровень улучшена расовая способность. 65% сопротивления ядам. Ох, меня снова скрутило от обилия произошедших с персонажем изменений. Пусть и не настолько сильно, как тогда при получении нескольких уровней подряд. Чуть отдышавшись, я бегло прокрутил целую простыню выскочивших перед глазами сообщений, пытаясь разобраться в произошедшем. Или воткнутый в морское дно кол был воспринят игровой системой как экзотическое оружие. Действительно, весьма экзотический способ убийства, или так было воспринято использование сети в конструкции нашей ловушки. При крушении погибло свыше 40 пиратов, и полученного за них опыта, даже разделённого на четверых игроков, мне хватило для получения следующего уровня, как и прочим и остальным. Валериана Быстроногая получила уже тридцатый, а Макс Сашне достиг 26-го. Сына Чырека я из-под воды не видел, но подозревал, что и он тоже получил следующий уровень. Дело сделано. Теперь выходим на берег Когру, ждём шлюпку с захмелевшего баклана и плывём дальше, предложила Мавка и первой подала пример, сориентировавшись в этой мути и направившись к берегу. Вид крупного и толстого великана, навалившего на себя пальмовые ветви и таким образом пытающегося остаться незамеченным на голом песчаном берегу, ничего, кроме смеха, вызвать не мог. И ничего смешного тут не вижу, обиделся на нас сын Шрека. Нужно же было мне как-то наблюдать за пиратами. Вон они, на соседнем острове, вывели свою деревню на мелководье, обвязали канатами и сейчас затаскивают на песчаный берег. Островок там крохотный, Лишь кусты и песок. Даже пальмы и других деревьев нет. Так что если у орков досок и смолы для ремонта с собой не было, то надолго они там застряли. Макс Сашнев скептически покачал головой. Не стоит их недооценивать. Тут пролив до нашего острова совсем узкий, и из полутора сотен пиратов часть наверняка умеет плавать. Так что доберутся сюда вплавь за материалами и тут нарубят деревьев, а обратно на брёвнах поплывут. Лесная нимфа постояла в задумчивости несколько секунд, а потом заявила: "Судя по карте, у них на диреме имеется минимум три больших весельных лодки, так что даже умение плавать пиратам не требуется. Они на вёслах придут. Задерживаться нам здесь на крохотном островке не стоит, если мы не хотим столкнуться с разъярёнными морскими разбойниками. Но я что-то не вижу поблизости нашей галеры. Что?" Охваченной тревогой я продрался сквозь растительность на противоположный берег нашего островка. Далеко вдали в море белел косой парус. И со всей поспешностью опускающиеся и поднимающиеся весла галеры показывали, что останавливаться и тем более возвращаться капитан не собирается. «Черт, вот же неблагодарные гады! Они нас бросили!» Рядом со мной на берег выскочил запыхавшийся на яда торговец. Вот уроды, убью, голыми руками порву. Они увозят моего Тимошку. Огр-фортификатор сложил лапы рупором и изо всех сил проорал несколько непечатных фраз вслед уплывающему кораблю. Мне показалось, или через несколько секунд оттуда донёсся едва слышный обиженный рёв лося. Нет, я не ошибся. Лесная нимфа подтвердила, что громадный лось сорвался с привязи прыгнул за борт и теперь плывёт к нам. Причём вместе с лосем по морю перемещается ещё одна синяя отметка какого-то нашего НПС-союзника. Я ничего не видел, но не сомневался в словах сестры. Навык картограф не только увеличивал радиус обзора Мавки, но и позволял ей обнаруживать и отслеживать отметки по мини-карте на гораздо большем расстоянии. Орать настолько же громко, как великан, мой маленький гоблин не мог, но этого и не требовалось. Вместо этого я открыл меню управления серой стаей и отдал всем волкам и волкодлакам приказ срочно возвращаться к хозяину. «Я предполагал, что все волки плавать умеют, причем весьма неплохо, да и Дарий с Дариной тоже смогут обернуться хищными животными и удрать с галеры. А там, глядишь, и гоблины, и рек, Юнна, и Таиша тоже догадаются прыгнуть за борт и уплыть, уцепившись за животных. Кто-то из них так и сообразил это сделать. Я очень надеялся, что Таиша, и остальные могли последовать этому примеру. Однако моим надеждам не суждено было сбыться». Валериана Быстроногая заявила, что уже может разглядеть и идентифицировать пловца. За лося Тимошка уцепилась гоблинская девушка Юнна, а кроме этих двух НПС больше никто из наших спутников не смог улизнуть с галеры. Мой крик отчаяния и ярости огласил окрестности, а в последовавших после этого словах цензурных слов было даже меньше, чем в проклятиях, адресованных уходящему кораблю Огром несколькими минутами ранее». Мокрая, словно мышь, юнно вылезла на берег. Спрыгнув с лоси, уже на мелководье, и долго не могла откашляться и отдышаться. Она сильно нахлебалась морской воды и перепугалась до смерти. Наконец девушка выдавила из себя слова вперемешку с пеной. «Они напали на нас! Они схватили и связали! И река, и всех остальных!» Как только все неумирающие покинули корабль, капитан приказал ускорить ритм барабана и ни в коем случае не останавливаться». А когда дозорный крикнул, что корабль «Берегового братства» налетел на мель, шкипер приказал схватить всех посторонних на палубе, связать и бросить в трюм. И рек встал на мою защиту, но его быстро повалили и оглушили. Я вырвалась от лап, побежала к борту и прыгнула. Я бы утонула, но рядом в воду плюхнулся лось, и я уцепилась за него. Еще, уже в воде я услышала, как капитан кричал «запереть трюм», так как волки вдруг взбесились. Всё стало предельно ясно. Мы допустили огромную ошибку, позволив вероломному шкиперу обвести нас вокруг пальца и уплыть. Действительно, о чём мы только думали, столь опрометчиво все одновременно покинув галеру. Понадеялись на честность этого пройдохи. Утром шкипер на удивление легко согласился взять нас на борт со всем нашим зверинцем и даже цену запросил вполне приемлемую, всего 220 монет со всех за 3 дня пути при этом бестыжие глаза опытного торговца так и облапывали мою красавицу Таишу, и особенно два её дорогих с этого их кинжала на поясе. Сейчас после всего случившегося я считал, что ещё тогда утром коварный шкипер задумал подлость. Если бы не наша опрометчивость во время нападения пиратов, капитан просто использовал бы другую возможность, одну из множества стоянок или любой другой удобный случай, чтобы избавиться от неумирающих и завладеть драгоценным оружием моей спутницы. Из размышлений меня выдернул решительный голос сестры. Все отдохнули и восстановили выносливость. Тогда пошли к пиратам. Зачем? вырвалось одновременно из нескольких уст, и я тоже не был исключением. Потому как у них имеется единственный корабль на 300 км вокруг, пусть и немного повреждённый. И когда они подчинятся и уплывут, мы рискуем остаться тут на необитаемых островах на неопределённо большой срок. Точнее, найдут-то нас гораздо раньше разыскивающие Амру игроки. Вот только нам вряд ли понравится эта встреча. Наше появление было замечено ещё издали. Трудно не обратить внимание на переплывающего через пролив огромного лося, на котором восседают великаны пара гоблинов плывущего рядом на яду с трезубцем и идущую по воде окипосуху лесную нимфу. Сестра использовала заклинание «Хождение по воде из арсенала водной магии». Пираты забросили свою работу и сгрудились вокруг своего пробитого корабля, неуверенно переглядываясь между собой. «У меня было достаточно времени, чтобы детально рассмотреть их. Нужно признать, колоритная собралась на берегу компания. Почти все пираты были орками, классически дикими, клыкастыми» и устрашающими. Хотя я заметил также несколько гоблинов, одного горного тролля и весьма редко встречающегося в бескрайнем мире псоглавого ругару, покрытого чёрной шерстью, прямоходящего гибрида человека и пса. Прежде всего меня интересовали уровни потенциальных противников. Смертельно опасных, превосходящих меня на 50 уровней чёрных черепов вообще не было, да и красных черепов можно было пересчитать по пальцам одной руки. Прежде всего сам капитан, безжалостный Аарш, покрытый рыжей шерстью крупный клыкастый орк-вожак 56-го уровня, сидящий сейчас прямо на санцепёке в кожаной безрукавке и драных штанах, показывающий лекарю-шаману свою сломанную, безвольно свисающую левую руку. Затем уже описанный лекарь, 50-го уровня орк-шаман, неожиданно молодой и мускулистый Я как-то ожидал увидеть в этой должности сгорбленного убёлённого сединами старика, и ещё красным черепом для меня отображался помощник капитана, закованный в тяжёлый доспех орк-телохранитель 50-го уровня, обладатель огромной двуручной секиры. К слову, он был единственным, на ком я вообще видел доспех. Остальные пираты были боссы, да и одежды на большинстве из них не имелось никакой, кроме набедренных повязок. Даже оружие наблюдалось не у всех, да и у тех, кто был вооружен, в большинстве своем я видел лишь дубины и примитивные копья. А еще многие из пиратов были ранены. Полоски жизни неполные, а у некоторых и вообще скатились в Красную область. Было видно, что безжалостный Аарж держит свою команду в чёрном теле, или удача давно обходит жёсткого пирата стороной, раз экипировка его пиратов не просто оставляла желать лучшего, но скорее соответствовала уровню последних нищих, дерущихся за кости на помойках. Это резко изменило мои планы. Если раньше я собирался доказывать свою полезность и проситься в команду или в крайнем случае предложить капитану денег за перевозку до материка, то теперь я передумал. Едва выйдя на берег, я окинул взглядом жалкое войско и демонстративно глумливо расхохотался. До сегодняшнего дня я знал только одного капитана-неудачника из Берегового братства, безжалостного Арша, который настолько плох в пиратском ремесле, что даже не способен обеспечить свою команду жратвой, выпивкой и хотя бы элементарной одеждой. Я считал, что действовать хуже, чем это ничтожество Аарш, который позорит Береговое братство, просто невозможно. Но сейчас я вижу ещё более убогого капитана. Ещё и слепого в придачу, который не видит буруны в проливе между островами и не понимает, что там мель. Говорил я нормальным языком, не коверкая фразы. Так как опасался, что иначе мои колкости пираты могут не понять, и тогда никакого эффекта не будет. А так меня не только услышали, но и поняли. Судя по отвисшим челюстям, наглость маленького ушастого гоблина стала для пиратов сюрпризом. В наступившей тишине раздался хриплый голос одного из стоящих поблизости пиратов. Так это и есть корабль безжалостного Арша. Вон на мачте виден флаг белой акулы на чёрном фоне. Я поставил руки на бока и снова расхохотался. Ну конечно, как же я сразу не понял. Конечно же, только Аарш мог учудить такую глупость, ведь второе такое ничтожество среди пиратов невозможно найти. Но где же сам наш герой? А, вот и он сидит под кустиком, лапку себе поломал, колека. Пришло приватное сообщение от Валериана Быстроногой. Амра, ты что творишь? Зачем провоцируешь капитана? Он же теперь не возьмёт нас с собой. Не вмешивайся. Я знаю, что делаю. Огромный орк при моём приближении оттолкнул накладывающего ему повязку на руку лекаря и встал, выщерив свои жёлтые клыки. Прежде чем убить тебя за твою наглость, я хочу знать, кто ты. Моё имя высвечивается над моей головой, но ты ещё и читать не умеешь, бедолага. Хорошо. Я подскажу. Там написано, что я твой будущий хозяин и даже позволю тебе чистить гальюн, если ты будешь вести себя хорошо. Орк зарычал от гнева и схватился здоровой ладонью за рукоять широкого кривого клинка. Но капитана остановил шаман, положив тому руку на плечо и выйдя вперёд. Объясни, зачем ты ищешь смерти, маленький гоблин? Наш капитан шуток над собой не любит и долготерпением не отличается. Оглянись вокруг, шаман. У вас полуголая, нищая команда, многие матросы к тому же ещё и голодные. А потому я пришёл вызвать вашего неудачника капитана на поединок, сменить его и дать вам всем то, что бесстрашная сильная команда заслуживает: славу, хорошее оружие и красивые одежды, в которых не стыдно будет показаться в портовых кабаках. Деньги, много денег, которые можно будет тратить на выпивку и женщин. Успешная проверка на отношение орка-пирата. Получен опыт 120 exp. Успешная проверка на отношение тролля-головореза. Получен опыт 120 exp. Навык торговля повышен до 13 уровня. Как вовремя. Я чувствовал, что мои слова находят отклик в сердцах пиратской команды, и рост харизмы был очень даже, кстати, позволив говорить ещё более убедительно. «Ты непроходимо тупо не образован, если не знаешь знаменитого корсара Амру!» Я собирался еще долго продолжать свою речь, но орк прервал меня грозным рыком. «Я тебя не знаю! Ты не достоин честной драки!» А Арш безжалостно взревел, потрясая своим оружием. «Ты не капитан и даже не пират, а потому я просто убью тебя и скормлю акулам!» «Не торопись, Арш! Убить ты его всегда успеешь!» Снова остановил капитана-шаман. «Как ни странно, но мне знакомо имя Амра. И это действительно имя пиратского капитана». «Получено задание. Право на поединок. Класс задания. Необычное. Персональное. Описание. Сумейте подтвердить свою личность как капитана пиратов, ответив на вопросы о жизни корсара по имени Амра». Задействована внешняя библиотека. Награда: 8000 exp, плюс 5 к репутации среди пиратов Берегового братства. Неожиданный поворот событий. От удивления я даже подвис, застыв с открытыми ртом и хлопая ресницами. Неужели компьютерной системе не всё равно, как зовут того или иного игрока, и она находит такие достаточно сложные и нетривиальные соответствия? Имя Амра действительно было взято мной ещё во время той первой попытки игры в Бескрайний мир за человека-варвара. Такое имя носил созданный писателем Робертом Говардом весьма известный литературный персонаж Конан Варвар во времена своего пиратства. Неужели игровая система спрашивает меня именно о нём? А между тем орк-шаман не стал терять времени и задал мне свой первый вопрос. Расскажи нам, на каком корабле и с кем ты плавал, Амра? Сестрёнка, помогай. Открой вторым окном поисковик. Мне нужны сведения о конне Варваре как пирате. Да поняла, уже ищу. Пару секунд. Отвечай. Галера Тигрица. Капитаном была девушка по имени Бёлик. Затем после её смерти капитаном стал Амра. Всё верно. Значок орочьего шамана на мини-карте перекрасился в нейтральный жёлтый цвет. Более того, появилась возможность увидеть ранее скрытое имя НПС-персонажа. Гугл Всезнающий. Орг-шаман 50-го уровня. Последовала еще пара вопросов, на которые я также сумел ответить с помощью Лерки, и шаман огласил свой вердикт. Арш, это действительно Амра, знаменитый капитан Корсаров. По законам Берегового Братства он имеет полное право вызвать тебя на поединок и биться за место лидера. Выполнено задание. Право на поединок получен опыт 8000 exp плюс 5 к репутации среди пиратов берегового братства на мини-карте сразу несколько отметок нпс пиратов сменили цвет с красного на жёлтый появилась даже парочка зелёных тем хуже для него прорал орк вожак но в его рыке я уловил нотки неуверенности у меня только одна здоровая рука но даже в таком состоянии я порву этого мелкого гоблина на куски «Капитан, ты, как принимающая вызов сторона, вправе выбрать условия боя. Можешь разрешить каждому взять помощника на бой или вообще выставить вместо себя другого поединщика», — предложил Шаман Гуу. «Я не позволю никому другому лишить меня радости от убийства этого мелкого наглеца. А вот помощника возьму!» Орк-вожак обернулся к своей команде, выбирая себе напарника. «Капитан, ты, как принимающая вызов сторона, вправе выбрать условия боя. Я был уверен, что он возьмёт закованного в латы первого помощника или крупного мускулистого тролля. Но Арш указал здоровой лапой на ругару. Со мной пойдёшь ты, псоглавый. Ты самый быстрый и ловкий во всей моей команде. Так что легко догонишь ипётующего гоблина и не дашь ему избежать от моего палаша. Братишка, а пиратский капитан не такой уж безмозглый дурак, каким ты его выставлял. Понимает, что грубая сила тут не поможет, и важно не дать тебе преимущества в скорости. Не знаю, Лерка, на мой взгляд, Аарш сделал крайне неудачный выбор. Ругару подчинится кольцу Фенрира и перейдет на мою сторону. Может и так, посмотрим. В любом случае, бери меня в напарники, у меня есть несколько интересных идей на этот бой. Да и давно хочется проверить появившиеся на 30-м уровне расовые способности мавок. Я для вида походил, рассматривая свое воинство и выбирая напарника. Огор смотрелся очень грозно, с огромной секирой. Наяда тоже поигрывал трезубцем и демонстрировал готовность драться. Но я указал на лесную нимфу, худенькую зеленоволосую девочку в тоненьком коротком платьице, со скучающим видом, рассматривающую свои острые коготки. Мой выбор капитану пиратов не понравился. Он скривился и начал что-то шептать своему помощнику. Местом схватки был выбран песчаный пляж. Шаман Гу придирчиво обошел его, откинул несколько валяющихся палок и остался удовлетворен. Но в самый последний момент, когда уже собирался объявить начало боя, шаман вдруг остановился. «Сразу предупреждаю. Это честный бой, так что не должно быть никаких помощников. А то знаю я вас, не умирающих. Сами не воюете, лишь натравливаете на противников животных, нежить и демонов». И чтобы никакой магии. Ругару магическое существо. Он оборотень, способен трансформироваться и по определению использует магию, моментально возразил я. Так что считаю, что мы также вправе использовать магию, чтобы уравнять шансы. Да и Мавка по-другому и не умеет сражаться. Все её удары магические. Навык торговля повышен до 14-го уровня. Успешная проверка на реакцию орка-шамана получен опыт 80 exp. Хорошо, согласен. Но насчёт помощников запрет остаётся. Только по два бойца с каждой стороны и больше никаких участников. Это дополнительное выдвинутое шаманам условие было явно не выгодным для нас с лесной нимфой. Я даже видел рой злобных шершней-сестры, притаившийся в соседних кустах, а также кружащую в высоте виверну. Но Валериана быстра ногая неожиданно предложила мне не упираться и соглашаться на такие условия. Амра, мы способны победить и беспетов. У них оба бойцы-рукопашники издалека бить не смогут. Так что действуем по старой схеме, отработанной ещё в королевствах меча и магии. Ты танкуешь и связываешь врагов боем. С твоей неуязвимостью самое оно. Я же стеклянная пушка, буду привычно кайтить, держать дистанцию и обстреливать пиратов издалека. У меня урон уже неплохо раскачан. Да и маны более 2000 единиц, так что с запасом хватит завалить обоих пиратов. Странно, что не было никакого отдельного квеста на победу в этом бою. С другой стороны, и так игровая система дала мне много опыта и репутацию за право участия в поединке, так что я особо и не расстроился. Мы с сестрой встали у самой кромки моря на мокром песке. Волны докатывались до наших ног и омывали сапоги пеной. Валериана быстроногая обеими руками держалась за свою волшебную палочку и стояла с закрытыми глазами, сосредотачивая силы, проговаривая про себя слова заклинаний. Я же вооружён был лишь кинжалом. В ближнем бою моя духовая трубка была бесполезной, а ловчую сеть я потерял при крушении пиратской диремы. Наши противники находились в 10 шагах от нас. Мускулистый орк-вожак Скалил клыки и крутил восьмёрки своим широким положом, разминая кисть правой руки. На левую сломанную, а арш нацепил круглый деревянный щит. Ругар уже разделся до нога и оружия в явном виде не имел, но зато заранее отрастил себе громадные когти на передних лапах и густую чёрную шерсть по всему телу, которая защищала его от ударов не хуже доспеха. Начали крикнул шаман Гуу, и в то же самое мгновение Ругару рванул вперёд, уже через долю секунды оказавшись на месте Валерианы, размахивая лапами и вспарывая воздух своими страшными когтями. Мгновенный рывок вперёд очень неожиданный для соперника ход. Вот только лесной нимфы там уже не было. Едва заметной размытой тенью Мавка пронеслась вдоль берега, сразу отбежав на безопасное расстояние. Явно это была какая-то расовая способность, позволяющая нимфам мгновенно скрываться. Так вот, что имела в виду сестра, говоря о своих новых способностях. Отбежав метров на пятьдесят, Валериана Быстроногая проделала уже ранее виденный мною трюк. Ее тело раздвоилось, а затем каждый дубль разделился еще раз. Четыре абсолютно одинаковых на вид девушки разбежались в разные стороны. Зеркальные копии – магия и иллюзии. Засмотревшись на действия сестры, я едва не пропустил атаку. Орк-вожак приблизился ко мне и попытался ударом сверху развалить моего гоблина на пополам. Ха, наивный. Мне достаточно было просто подумать об уклонении, как тело само шагнуло в сторону и увернулось от страшного удара, а затем прогнулось, пропуская палач в сантиметре над головой. Навык уклонения повышен до 12 уровня. Так вот, как работает моя неуязвимость? Достаточно просто желания не попадаться под удары, и тело будет действовать автоматически. Нужно пользоваться уникальным моментом и хорошенько прокачаться, пока есть такая возможность. Я даже убрал кинжал в ножны, так как оружие мне сейчас было совсем ни к чему, и легко увернулся от ещё нескольких выпадов орка. И тут я услышал короткий испуганный вскрик и звон посыпавшегося стекла. Это Ругарусу сумел таки на весьма ограниченной площадке пляжа догнать и уничтожить одну из зеркальных копий Мавки. Три других волшебницы непрерывно обстреливали псаглавца молниями и ледяными сосульками, сократив шкалу жизни обратно уже на 3/4. Ещё чуть-чуть и Но Ругару вдруг засветился красноватым светом и полностью восстановил свое здоровье. Более того, после этого псоглавец сделал мгновенный рывок сразу метров на двадцать и сполосовал когтями еще одну зеркальную копию мавки. Послышался вскрик и звон стекла. «Плохо дело!» Площадка для поединка была слишком маленькой, чтобы волшебница могла на ней уклоняться от столь стремительного противника. «На воду, быстро!» «Заорал я, и Валериана меня услышала и поняла». Две зеленоволосые девушки синхронно произнесли заклинание и понеслись к морю, без проблем побежав по волнам и отдалившись от берега. Кинувшийся было за одной из них оборотень остановился по грудь в соленой воде и разочарованно завыл. «Навык уклонения повышен до тринадцатого уровня. Навык акробатика повышен до десятого уровня» с беспокойством наблюдая за сестрой, я почти не обращал внимания на брыжущего слюной от бессильной злобы орка безжалостного, всё старающегося зацепить меня своим тяжёлым щербатым клинком. Орк явно устал, но по-прежнему исступлённо рубил воздух, пытаясь покончить с дерзким гоблином. Наконец, когда орк совсем выдохся и прекратил атаку, я повернулся к противнику и предложил ему сдаться, обещая в этом случае сохранить орку жизнь. Да как ты смеешь издеваться надо мной, щенок, заорал пиратский капитан, едва дышащий от усталости. Псаглавец, помоги мне! Это стала огромной ошибкой пиратского капитана. Едва Ругару переключил своё внимание с лесной нимфы на меня, как Кубаретен резко остановился и замер со стекленевшими глазами. Пассивное использование артефакта Кольцо Фенрира. Успешная проверка на харизму. Получен опыт: 80 exp. Соглавец свирепо зарычал, сделал один неуверенный шаг вперёд, затем ещё один и бросился на орка безжалостно, стремясь перегрызть орку глотку. Страшные челюсти собакоголового оборотня действительно впились в горло орка, обильно хлынула кровь. Орк отшатнулся, оторвал врага от себя и насквозь пронзил ругару своим полошом, при этом пытаясь отражать щитом многочисленные удары кактистых хлоп. Два отображаемых для меня на мини-карте красными отметками врага дрались между собой. При этом лесные нимфы в количестве двух штук с воды обстреливали обоих пиратов, не разбираясь особо, в кого прилетают их разрывающие острыми осколками магические сосульки. Полоски жизни обоих пиратов стремительно сокращались, и оборотень, и орк обильно истекали кровью, находились под обстрелом заклинаниями Валерианы Быстроногой и при этом продолжали рвать и мучить друг друга. Будь я немного по расторопнее, то поддержал бы Ругару. Теоретически его можно было включить в серую стаю и сделать своим спутником, но я немного растерялся и не успел. Обретян замер, остановленный каким-то замораживающим заклинанием мавки, и Арш не упустил своего шанса, воткнув палаш в грудь ругару. Получен опыт: 400 exp. Так-то щенок, прокашлял орк-вожак кровью из разорванного горла и через пару секунд свалился замертво на труп своего противника. Получен опыт: 680 exp. Охренеть, Амра Ты обязательно выложи потом этот бой в своём очередном видеоролике. Шикарная драка получилась. Я и магию воды, и магию иллюзий, и чародейство себе прокачала, увеличив количество маны, говорили обе девушки одновременно, от чего возникал небольшой эффект эха. Затем обе копии Валерианы быстроногой вышли на берег, переглянулись между собой и бросились навстречу друг другу, раскрыв руки для объятий. Снова послышался звон стекла, и моя сестрёнка осталась в единственном экземпляре. Лерка, какой у тебя сейчас интеллект, раз ты с такой лёгкостью заклинаниями пробивала противников старше себя на 20 уровней? 115 чистыми, прописано в характеристиках персонажа, но эффективный интеллект с учётом первичных навыков и надетых вещей 256. Сколько? Я аж замер, не поверив своим ушам. И сестра повторила: Интеллект у Лесной нимфы уже достиг 256. Вот это да. Круто, моя сестрёнка. У меня же с самой высокой эффективной характеристикой была ловкость 97. Затем шла харизма 74. Но 256 это что-то невероятное. Неудивительно, что магические удары Лесной нимфы были настолько сокрушительными, что позволяли уничтожать красных черепов. Амра Лутай скорее трупы и кровь набери, особенно ругару. Второй такой возможности может и не представиться, они очень редкие. Я последовал совету сестры и осмотрел трофеи. Кровь орка, алхимический ингредиент. Кровь ругару, алхимический ингредиент. Ключ от каюты капитана. 35 монет. Бронзовый медальон капитана Берегового братства. Щербатый пиратский палаш. Урон 2-4 сила плюс 2% шанс нанесения критического урона, 6% шанс вызвать кровотечение 5 секунд. Под пристальными взглядами десятков пиратов я взял в руки тяжелый литой медальон в виде осьминога на цепочке и надел себе на шею. Повернулся к молчащей команде. «Если кто из вас имеет что-либо против меня или желает вызвать меня на поединок и сам стать капитаном, самое время сказать об этом». Потому как потом каждого бунтовщика просто прикажу повесить на рее. Команда настороженно молчала. Никто не высказал голоса против. Я выждал для порядка несколько секунд, после чего гаркнул во всё горло: "Так да с этого самого мгновения я ваш новый капитан. И я спрашиваю, почему расселись лодори? Я вам покажу, как бездельничать, а кулие сыть". По 10 матросов в каждую лодку и живо на тот остров рубить брёвна. Первый помощник, твоя задача увесистыми пинками помочь этим тихоходным моллюскам спустить лодки на воду. Сын Шрека, с тебя выдать этим дегенератам инструменты и помочь распилить брёвна на доски. Скоро прилив, и белая акула должна быть починена к этому времени. Шаман Не жалей своей магии, чтобы вылечить больных. Макс Сашней, юнная Лерка, с вас найти на дереме провизию и приготовить что-нибудь пожрать для команды. Они мне вскоре понадобятся здоровыми и сильными. С каждым часом промедления от нас всё дальше уходит захмелевший баклан. А я планирую догнать этого наглого торговца ещё до темноты.